Глава 5 Старый город магов жил и дышал. Обходя специализированные храмы, Селена видела яркие и живые огни, слышала суховатые приказы и распоряжения, приглушенные разговоры или молодой, а то и детский смех. Ближе к позднему вечеру, правда, многие храмы постепенно успокаивались, и от них слышались лишь размеренные шаги сторожей. Узкие же улочки освещались только факелами, установленными на специальных площадках. Именно старый город запретил Селене постоянно возвращаться мыслями к оставленному за спиной, к теплой норе, к детям, с которыми не удалось попрощаться, да и нельзя было, из-за чего сердце сжималось, и пессимистичная мыслишка то и дело нагло вылезало вперед, затмевая все. «А вдруг не вернемся?» Но город магов заставлял сосредоточиться только на нем, требуя к себе внимания и тем самым переводя горечь в настороженно деловой настрой. Ильм шел впереди, с Колор привычно предпочитал быть не очень заметным, шел бок о бок с Селеной. За ними ребята. Все путешественники с походными мешками за спиной. Кажется, мужчины предупредили Ильма, и он оделся в темно-серое, даже волосы собрал в хвост, а потом при помощи двух коротких металлических спиц соорудил из них нечто, — улыбнулась Селена, — самурайская. Сбоку у него свешивался меч, как и у Колора. Джари поднял руку, и все остановились. Селена огляделась. Они на дороге между площадками двух храмов, и тут же, поморщившись, закрыла нос. Храм некромагов рядом. Тухлятиной пахнуло слишком очевидно. — Мы ценим ваше молчание, Ильм, — сказал семейный, — Но и оставлять в полном неведении не собираемся. В то же время боимся, что, услышав об истинной нашей цели, вы захотите, чтобы Орден Белой Стены узнал о ней. Поэтому главное мы скажем вам на месте. А сейчас вы должны знать только следующее. Мы идем к храму некромагов. Там пройдем между трупами к одному известному нам ходу. Как только спустимся, расскажем все. Теперь в вашем праве отказаться от похода, который, возможно, займет больше трех заявленных дней. Ни секундой не задерживаясь, Ильм ответил «Я уже собрался, иду». Но Джарри выждал некоторое время, и Ильм, помешков, сказал «Если вы собираетесь попасть в подземный город, то в старом о нем знают все. Вы, видимо, нашли туда ход. В последние лет двадцать говорили, что туда невозможно войти. Мне теперь очень интересно, что за артефакт может скрываться там и чем он настолько хорош, что вы готовы рисковать». «Подземный город не для живых и не для мертвых. Он живет своими законами. И мне...» Он замялся. «Вам любопытно», — закончил Джари. «То есть вы идете с нами, чтобы проникнуть в подземный город?» Белостенный кивнул. «Хорошо. Достаточно пока и этой причины», — вздохнул семейный. «Конор, пора. Веди дальше сам». Селена вгляделась в лицо Ильма, тенями и качающимся светом, превращенная в измученную маску. Заметила, как он с удивлением прищурился, отыскивая в вечернем мраке мальчишку. Чтобы дышать нормально, Конор уже обвязал нижнюю часть лица, прихваченной тряпкой, как и братство. Он осторожно обошел взрослых и предупредил. «Идите за мной вслед в и процессия послушно потянулась за ним. Здесь стало совсем темно. Помня предупреждение семейного, Селена перешла на магическое зрение. Сначала было неуютно. Ближайшие храмы, неестественно, давя на неподготовленные к такому зрелищу глаза, засветились, и в этом странном, почти живом свете, очень похожем на испускаемый ночным убийцей, она узнавала магическую защиту. Потом она начала привыкать к линиям-контурам вокруг зданий и вскоре воспринимала свечение всего лишь как часть убранства храма. Хоть Селена и была здесь, в храме некромага всего раз, и то убегая, но вход в зал первого этажа она узнала. Именно здесь она подхватила старшего сына, ослабевшего от некромагического заклинания из-за того, что пришлось прогнать через собственное тело силу мертвых. Именно здесь ей помогла девочка-вампир Эрика. Здесь они впервые встретили Мускари, которого потом привезли в теплую нору. Здесь почти на выходе встретили группу спасателей, состоявшие из братства и взрослых мужчин. Она даже вздохнула, забывшись. Но глубокий вздох заставил отчаянно сморщиться. И задышать мелкими вдохами, лишь бы запах гниющей мертвечины не заставлял горло конвульсивно сжиматься от смрада. Она представила, как они сейчас пойдут, прорезая путь в толпе трупов, и, содрогаясь, порадовалась, что идет в середине их маленькой компании. Но процессия вскоре остановилась. Селена осторожно выглянула. Разнородная по высоте и сохранности стена мертвецов стояла рядом. «Руку протяни» и... Вздрогнуть она не успела. С обеих сторон встали и судорожно вцепились в ее руки, прижимаясь к ней самой Колин и Мика. Почти в затылок Селена ощутила боязливый вздох Мирта. Защитные линии храма некромагов светились на последнем издыхании. Видимо, их давно никто не подправлял. Селене даже стыдно стало, что старый храм умирает из-за них. Она прикусила губу. Нет, не из-за них. Она не согласна, что это их вина. Если б Марганит не похитил ее, орден некромагов существовал бы до сих пор. Сами виноваты. Чего ждет Конор? Быстрее бы начать движение. Хоть не так страшно. В ожидании неизвестно чего. Хотя ей-то чего бояться? Мальчишки с обеих сторон грели ее и, сами того не подозревая, давали силу. Знала случись, что драться будет в полную силу, если придется защищать братство. Внезапно впереди раздался отчетливый и бесстрастный голос Конора, словно заморозивший и так заледеневшее сердце. «Внемлите мне, призвавшему, и расступитесь!» И снова повисла тишина. Селена бездумно ждала. Минута. Неужели он думает, что мертвецы, пусть и поддерживаемые в форме магии старых храмов, сумеют сделать хоть шаг? Другая. Горячее дыхание замерло на ее сухих губах, когда уши расслышали множественное движение ног. Шлепающая, будто толпа народа, стоя в жидкой грязи, медленно и беспорядочно принялась топтаться на месте. Дальше шли, не торопясь. Мертвецы и впрямь расступались перед Конором, но приходилось выжидать, пока он сориентируется, куда именно идти. Селена не знала, какие впечатления были у других, но она вошла в толпу мертвых, как в невысокий лес. Сделав первые несколько шагов, хотела остановиться, но сзади шли Хельми и Мирт, и она побоялась напугать их. Ощущение закрывшейся за спиной двери подсказывало, что разошедшиеся было с их пути мертвецы снова смыкаются. То ли Конор так придумал, чтобы никто из случайных прохожих не разглядел, что в храме некромагов странное движение, то ли сила приказа расступиться была недолгой. Через несколько шагов она почувствовала странное оцепенение. Не хотелось ни думать, ни помогать кому-то. Ее пальцы, которые сжимали мальчишки, то и дело вздрагивали в попытке отделаться от горячих ладошек. Но Селена вовремя ловила эти попытки и старалась взять себя в руки. Она понимала, что равнодушие мертвых действует на психику. Джари предупреждал их. «Сопротивляться можно, если помнить, но очень трудно». Особенно если учесть, что глаза сами жадно вглядываются в дикие фигуры вокруг, псевдоживые из забегающих по их поверхности магических огней. Встречаются со взглядами, обращенными не просто к ней, но впивающимися в саму душу, вопрошая ее о чем-то. Не обязательно, но въедливо. И чем далее, тем больше хочется узнать, о чем же ее вопрошают. — Селена! — прошептали сзади, и она чуть не подпрыгнула. «Остановись!» С обмирающим сердцем, кто шепчет, она остановилась, снова чувствуя прижавшихся к ней мальчишек. Она внезапно заметила, что Колин растирает ее запястье, и только сейчас поняла, что не чувствует собственного тела. Температура снизилась. Мертвые, полные магии уподобляли ее себе. «Сейчас будет лучше!» Снова прошептал Хельми, и её затылка коснулась тепло. Она согрела шею, а затем мягкой волной скользнула по позвоночнику, уже не только согревая, но и оживляя. Из-за спины раздался стон. Селена пыталась повернуться, но расслышала новый успокаивающий шепот и с трудом догадалась, что Эрна тоже плохо, и теперь Хельми помогает и ему. «Потерпите», — тоже сзади попросил Мирт. Еще немного, и будем на месте». Он оказался прав. Селена принялась считать шаги. Короткие, потому что рядом так и висели мальчишки, страшно перепуганные. Двадцать четвертый, и она с Колином и Микой шагнула к пустоте вокруг колонны. За ними Хельми и Мирт, ведущие под руки ослабевшего Эрна. Правда, едва мальчишка оказался вне воздействия мертвых, в себя пришел он быстро. Как и мальчишки помладше, которых хоть и не сразу отпустили руки Селены, но уже перестали прижиматься к ней. Здесь их дожидались мужчины и Конор. Если Колор и Джари были спокойны, то Ильм оказался весьма раздраженным. Он то и дело сжимал и разжимал кулаки. «Значит, это твоих рук дело?» — не выдержал он, бросив резкие слова Конору. «Моих», — безучастно ответил мальчишка. Он не был под воздействием мертвых. Он привык говорить с мертвыми, пока шёл. Вспомнила Селена. Вот и переключался плохо на общение с человеком. «Ильм, успокойтесь», — негромко сказал Джари. Некромаги похитили Селену. Конор спасал ее. Его вынудили сделать это. «Вы не сведущи в том, что происходит в Старом Городе!» Со злостью сказал Ильм. «Я не могу успокоиться, зная теперь, что становится причиной его разрушения. Старый город, как когда-то подземный, это определенная магическая система. Если умирает один храм, если определенная сила начинает пропадать именно с определенного места, умирает весь город магов смерть города займет десятки лет но это произойдет когда рунный смарагд окажется в моих руках я выведу отсюда мертвецов неожиданно надменно сказал конор больше мне в вашем городе ничего не нужно ильмасекся мы хрипло начал он и откашлялся мы пришли сюда за рунным смарагдом да теперь мы можем вам сказать правду миролюбиво сказал джаре Мы выяснили, что эльфов к прежней власти может привести именно этот старинный эльфийский артефакт. Трисмегис же подсказал, где именно стоит искать его. «Рунный смарагд здесь?» Все не мог поверить Ильм, глядя в пол, в каменные плиты, словно стараясь пробить их взглядом. «Да, и сейчас мы откроем дорогу к нему в подземный город», — буднично сказал Джари, добавив несколько иронично. Я бы тоже повосхищался таким поразительным открытием. Но, к сожалению, времени маловато. Кажется, ошалевший Ильм его элементарно не расслышал. Джарри переглянулся с Колором и подошел следом за ним к колонне. Селена за ними, не замечая, что буквально тащит за собой Мику и Колина. Впрочем, Мика, например, упирался недолго. Как только он уловил, что именно колонны интересуют Джарри, он немедленно отлепил взмокшее от напряжения пальца от ладони Селены и тут же вцепился в ладонь Джарри. «Здесь, да», — Сипла спросил Мика и полез на базу колонны. Он будто забыл обо всем и не обращал внимания на заплечный мешок. Тот оттягивал его так, что был момент, Селена ахнула и бросилась к мальчишке, который начал заваливаться назад, чуть не грохнувшись на плиты. джаре оказался ближе, поймал. «Не спеши», — спокойно сказал семейный Микки и снял с него мешок. Мальчишка, наверное, даже не заметил. Он снова стоял на коленях на базе колонны и внимательно изучал ее, одновременно ощупывая стык со стволом. Колонна была огромной, такой, какой помнила ее Селена. Примерившись, хозяйка места решила, что ширина обхвата на объятие человек 7-8. Капитель сверху была не витушками, а прямоугольной. В сущности, колонна являлась частью несущей конструкции, держа на себе второй этаж. «Визуально найти легче», — не выдержал Колор, с интересом следя за перемещениями Мики. «Посмотри магическим зрением. Сила подземного города бьет струйками». «Мне хочется посмотреть чисто технически, как это сделано», — пыхтя объяснил Мика, который наполовину скрылся за колонной. «Мика, с той стороны входа нет», — снова объяснил уже Мирт. «Вылезай оттуда». «Это ты говоришь, что нет, а я нашел какой-то рычаг», — торжествующе сказал мальчишка-вампир. «Эй, кто-нибудь, посмотрите своим магическим зрением. Можно, что ли, его отжимать?» Все, естественно, заинтригованные, побежали смотреть, что за рычаг он нашел. «Одно к одному», — самодовольно сказал Мика. «Пусть стройка силы и бьет там, где вы ее видите, но здесь точно механизм входа. Колин, посвяти мне». Мальчишка-оборотень послушно зажег магический огонек на ладони. Ему помогли и остальные, устроив довольно сильное освещение для маленького механика. Джари приник к рычагу. «Мика, подожди пару секунд. Я посмотрю, как этот механизм действует». «Ага, вот он куда уходит. Странно». «Почему странно?» — не вытерпел Мирт. «Странно, что никто из старого города не знал, где находится вход в подземный город. Хотя...» «Все ясно. На нем отводящее взгляд заклинание. «А кто мастер?» — нетерпеливо спросил Конор. «Он уже пришел в себя до степени, когда больше не надо говорить бесстрастным голосом и не жаль выглядеть тем, кто-то есть на деле, мальчишкой». «Кто наложил на рычаг входа отводящее заклинание?» «И почему оно не сработало сейчас?» — чуть не прошептал Колин. «На твой вопрос, Колин, ответите легко. Мы шли к нему целенаправленно. Заклинание не рассчитано на группу существ, которые знают о рычаге. А вот мастер...» Джари улыбнулся Селене, а потом и Конору. «Мастер был очень хороший». «Трисмегист», — насмешливо отгадала Селена. «Ильм», — позвал Джари, — «идите сюда, ваша очередь работать. Посмотрите защиту рычага и спуск вниз. Безопасны ли они?» Высоченный эльф подошел было к колонне, но остановился, не доходя до места, которое ему уступил Мика. «Вы предлагаете мне посмотреть безопасность механизма, но в дороге ни слова не было сказано о безопасности вашей группы там, внизу. Или вы думаете, нас ожидает обычная прогулка?» «Наша», — поправил Джарри эльфа, в чьем голосе отчетливо слышались высокомерные нотки. «Наша группа Ильм. Или вы прямо сейчас отказываетесь спускаться в подземный город вместе с нами?» Ильм замер на месте, а потом с неохотой подошел к колонне. Мика постарался встать так, чтобы не мешать ему, но и чтобы держать под контролем весь процесс проверки. Пока Белостенный проверял защиту спускающего механизма, Джари оглянулся на Колора и негромко сказал. «Свои обережные заготовки мы наденем внизу, Ильм. Мы готовились к походу три дня». «Так же, как и вы. Примерное представление о тамошнем городе имеем. А береги у нас адаптированы к месту. Если желаете, мы можем показать вам их перед тем, как спуститься. Только скажите». «Я артефактчик защиты!» Все так же надменно сказал Ильм, не оборачиваясь. «Конечно же, мне интересно, как вы собираетесь защищаться от дикой магии?» Пришлось задержаться еще минут на десять, хотя Мика подпрыгивал от нетерпения. Ужас мальчишки от окружения мертвых прошел, и теперь Мика был полон решимости действовать. Заранее приготовленную защиту Иль мне хотя одобрил. Перебрав домашние артефактные заготовки путешественников, он был вынужден признать, что именно такие сделал сам. Хотел кое-что спросить, Селена заметила, как дрогнул его рот. Промолчал. от Мегисте знал, хотя считал старого бродягу очепенцем-одиночкой. «Наверное, сразу понял, что тресмегист помогал создавать обереги для подземного города». «Мика, открывай!» — скомандовал джаре База колонны медленно раскрылась двумя подковами. Одновременно на бывшем их стыке появились ступени лестницы, уводящие в темноту. «Мы не договорились, кто первым спустится», — глядя в темноту, сказал Ильм. «Не будь вас, я бы предложил следующее», — сказал Джаре. Я и Колор идем первыми. За нами Селена и Эрна. Замыкает братство. Но поскольку вы с нами, все остается по-прежнему. Еле заметно улыбнулся он. Разве что могу предложить вам очередность за нами с Колором. Ильм словно проснулся, и очень неожиданно было услышать в его голосе чуть не умоляющие ноты. — А можно я спущусь первым? — Пожалуйста. Джари оглянулся на всех и уже более резко, командным тоном напомнил. «Активировать обереги! И вперед! Не дожидаясь повтора, Ильм помчался к лестнице. За ним — Колор Джари. Эрна схватил Селену за руку и обернулся. Мика нетерпеливо ткнул его кулачком в спину. «Не оглядывайся! Иди!» Впереди бегущие мужчины на ходу зажигали магические огни и словно несли в руках короткие факелы. Селена последовала их примеру. Эрна так и не научился даже магическим безделушкам, навидеть видеть происходящее хотел. Лестница оказалась магической. Первые ступени были узкими и такими маленькими, что стало боязно свалиться с них. Но с каждым шагом ступени расширялись и даже вытягивались, будто приноравливаясь к бегущим по ним. Когда Селена пробежала где-то ступени десять, она невольно оглянулась на скрежет. Вход закрылся. Но братство продолжало бежать, несмотря на то, что оглядывались на неприятный звук все, и она успокоилась. Выход сумеют разглядеть и в следующий раз. Пока бежали по громадному пространству, больше похожему на пещеру, не видели потолка и стен, хоть держали магические огни почти все. Спускаться пришлось недолго. Пусть в темном, из-за чего безразмерном помещении селении показалось сначала ступени бесчислены. Ко всему прочему, из-за беспокойного света на ладонях бегущих ступени не всегда виделись стабильно твердыми. Так что, не будь рядом Эрна, которая уверена в ее личном свете вел ее за руку, Селена, наверное, не один раз бы присела прямо на ступени отдышаться и проморгаться. Лестница закончилась, перейдя в ровную площадку, правда, сильно замусоренную. Скорость пришлось сбавить, так как появилась реальная опасность споткнуться о какой-нибудь камень или о целую россыпь. Затем Селена заметила, что мужчины впереди убирают с ладоней магические огни. Сначала она подумала, это из-за постепенно приближающегося света в конце площадки. «Мика, тоже погаси!» — велел Конор, бегущий где-то в темноте слева. «А, тебе хорошо, ты видишь!» — тут же заспорил Мика. «А как быть нам с Колином? Хотя Колину тоже хорошо, у него чутье хорошее!» Но оттуда же сбоку откликнулся Мирт. «Мика, тоже огни не из-за того, что видим или не видим. Мы уже в подземном городе, а здесь магия нечистая, дикая. Не уверен, но твой магический огонек может в любую минуту просто-напросто взорваться у тебя прямо в ладони». «Ой!» — испугался Мика. «Туши скорей!» — заволновался Колин. Селена, тоже не сразу сообразившая про грязную силу, немедленно сдула свой огонь с ладони. Мужчины впереди резко пропали. Это было так неожиданно, что Селена ужаснулась. Сердце зашлось от страха. Но здесь было достаточно светло, и вскоре стало ясно, что впереди поворот. Они всей компанией повернули и ахнули. Каменная площадка, на краю которой стояли трое мужчин, словно взлетала в открытое пространство. Когда же на том же краю собрались все, Селена непроизвольно открыла рот. Думая о подземном городе, она решила, что это будет город, спрятанный в той же пещере. Сплошные дома, упирающиеся в потолок своими крышами, но не в низкое же небо. Каменная площадка обрывалась пропастью, под которой виднелись отнюдь не только дома, но и храмы, а то и дворцы. Пока все молча созерцали необычный вид, Селена обнаружила еще одно расхождение со своим представлением о подземном городе. Ей казалось, освещение в нем будет близким к вечернему, или все будет гораздо темней, а ориентироваться придется по линиям дикой магии. Но нет. Свет есть, правда тусклый, похожий на серость пасмурного дня. Дух захватывало от картины внизу и впереди. Пустынный, полуразрушенный город казался бесконечным. Практично, как вся женщина, Селена успела скоситься по сторонам и выдохнуть с облегчением. От каменной площадки с боков вниз тянулись новые лестницы. Хотя уже и не такие целостные, как та, с которой они начали спуск. Судя по дырам в ступенях, кто-то неплохо так успел взорвать их. Сначала она оглянулась на Конора. Мальчишка стоял неподалеку и, кажется, не замечал, что его рука застыла, спрятавшись ладонью под полурастегнутую куртку. Там у него пулемет. Хм, кажется, подземный город вызывает у него необычные чувства, близкие к агрессии. Хельме стоял почти на краю, чуть нагнувшись. Наверное, мечтает оттолкнуться и взлететь. Мирт смотрел изучающе и задумчиво. Зато Мико вовсю шептался с Колином. Жаль, далековато. Неплохо бы подслушать, не собирается ли главный хомяк теплой норы заняться своим любимым делом, завербовав ко всему прочему и лучшего друга. Мужчина, Джари сосредоточенно разглядывал виды города. Но то, что у него рука в том же положении, что и у старшего сына, неудивительно. Все-таки оба боевые маги. Колор стоял легкомысленно, слегка навалившись на одну ногу. Чуть не заскучавший турист. А вот Ильм нервничал, причем не скрываясь. Он уже несколько раз подходил к краю площадки, потом отходил к боковым лестницам, внимательно рассматривал их и снова возвращался к краю. И часто поглядывал то на Джари, то на Колора. Наконец, Белостенный не выдержал. «Что вы сделаете с рунным смарагдом, когда найдете его? Отдадите тресмегисту?» С вызовом спросил он. «Зачем смарагд тресмегисту?» — удивился Джари. — Нет, Колор отнесет его в крепость к Вальгарду. — Но я думал, Трисмегист послал вас за артефактом. — растерянно начал Ильм. — Трисмегист мог тысячи раз заглянуть в старый город в любое удобное ему время и спуститься сюда, — отозвался Конор, — и забрать рунный смарагд. Но артефакт его просто не интересует. — А почему тогда к Вальгарду? — Ильм... «Это мы должны объяснять представителю Ордена Белой Стены, что может произойти с артефактом, несколько десятков лет пролежавшим в подземном городе». Не оборачиваясь, лениво задал риторический вопрос черный дракон. «В таком месте, где его обычные характеристики меняются безвозвратно». «Простите, Колор», — вздохнул Белостенный, — Я слишком взволнован с мгновения, как узнал, что именно мы ищем, и не сразу соображаю сейчас. Столько всяких мыслей. Но почему вы ищете этот смарагд? Фильм. Причиной тому. Вы...» — уже насмешливо сказал Джари, «Это вы не дали, как три дня назад пришли к нам с новостью о всеобщей мобилизации. Это вы дали понять, что эльфы уступили все позиции в правительстве, и времени слишком мало, чтобы подействовали все те артефакты и книги, которые мы сумели добыть для вас». «То есть можно предполагать возвращение артефакта именно нам, эльфам?» — с надеждой спросил Белостенный. «Это не предположение, а истина», — поправил черный дракон. «Рунный смарагд вернется к вам немедленно после того, как Вальгард осмотрит его». Напряженно поднятые плечи Ильма опали. Он тоже встал в более вольную позу, уже спокойнее осматриваясь. А Селена задумчиво смотрела на здание в серой дымке, и ее тоже тревожил единственный вопрос. А что, если рунный смарагд попадет в руки именно Ильма? Что тогда?